Глава 30. Кира, Зеленый чай будешь? Спрашиваю у трясущейся Аси, увлекая ее в уцелевшую часть лаборатории. «Спасибо, Кира», — она опускает взгляд. «А это правда?» «Что?» Беру листья, кидая в чайничек. «Упс, по-моему, электричество вырубилось». «Про бесплодие». «Ты прости, если лезу не в свое. «Лезешь?» — говорю жестко, грубее, чем планировала. Прости, Я не готова это обсуждать. «Прости!» – она подбегает ко мне, обнимает. «Я глупость ляпнула, правда?» Тем временем мужчина оценивают нанесенный драконом ущерб. Али и Саид напряженно смотрят на Наиля. Наш Альфа и правда вызывает трепет. «Ты как?» «Подхожу к раненому пантеру. Тимур». «В порядке. Мурчит, сгребает меня в охапку». «И что делать будем?» Спрашивает Боря. Нам с ним не справится. Такое силища!» Бесит меня еще больше. Фыркает Тим. Это я собиралась сражаться с кадиром в одиночку. Рычит Саид, затем притягивает Минью к себе. Она невинно хлопает ресницами, затем пытается оттолкнуть дракона, но тот не преклонен. Али молчит, из-под лобья глядя на них. Сложные отношения. Отпусти меня! Рычит лисичка. «Или пожалеешь?» «Я сильнее. Смирись!» Ухмыляется сын Кадира. «Тебе не сбежать!» «Отстань!» Пищит, но повисает в его руках. «Нужно обсудить это с остальными». Наиль трёт переносицу. Киру и Асю постоянно сопровождать. «Позвоните Яру. Пусть займется своей парой. Вы, я надеюсь, Киру не дадите в обиду». «Даже не спрашивай!» Рычит Боря. «И что это значит? Уточняю, правильно ли я все поняла?» «Нужно найти Улиса. Дэн и Димка знают древнего медведя. Хаене мертва». Ледяным тоном произносит Наэль. Мия морщится и отворачивается. Альфа-мертвый стай точно не будет щадить чужие чувства. «Но мог бы и помягче. все таки Хаене была мамой нашей лисички». «Прости, Мия». Неожиданно тепло произносит он. Ничего, ни сахарное не растаю, фыркает она. Вы лучше скажите, чем впадающий в спячку каждую зиму громила нам поможет. Вы вообще улиса видели? Нет, рычит Боря. А ты видела? Да, он был первый, к кому я обратилась за помощью после смерти матери. Поскольку в кругах оборотней именно Улис жил, не скрываясь. Почему ты молчала? Вторит другу Тимур. Вы не спрашивали? Она пожимает плечами. И что он? В спячку впадает? Окончательно теряю логику. Наши медведи не впадают. Она это образно! Усмехается Саид, сильнее стискивая Мию в своих ручищах. Она пищит, но больше не рыпается. Такая милашка. «Улис не хочет ввязываться в нашу войну, произносит Али. Вы тоже не хотели, напоминает Борис. Но не смогли остаться в стороне. «Не пойми неправильно, Барс», — рычит Саид. «Мы бы и оставались, но нас попросила наша истинная колючка, и мы отказать не можем». «Хоть какой-то толк от вас, чешучит их бесполезней». Огрызается рыжая, вызывая у меня улыбку. «Она все равно сдастся, эти драконы ее не отпустят». В общем, я поговорю с Шаховым, а Киру надо спрятать там, где дракон ее не найдет. Не расскажешь о видениях? Шепчет мне на ухо мой милый пантер. Не знаю. У нас все? Громко спрашивает Наиль. Проходится по всем нам пристальным взглядом. Киваем. Мы вызовем ремонтную бригаду. Кира, собери все, что можешь в лаборатории. Взять биоматериал драконов сможешь? «Да, пара пробирок сохранилась». «Хмыка». «Отлично, тогда работай». «Потом домой к котам и не выходи. Берегите ее, как зеницу ока. Ты часть нашей стаи, и мы тебя не отдадим никому. Помни об этом, когда этот дракон будет говорить о твоей якобы дефектности». Жестко говорит Альфа. На сердце разливается тепло». «Спасибо, Альфа», — опуская голову в почтении но внезапно чувствуя внутри сопротивление. Словно трепет и уважение к самому сильному волку вдруг начинает трескаться, разрушаться. Сжимая руки в кулаки. Что происходит? Я меняюсь. Все хорошо? Спрашивает Боря, когда Наэль уезжает. Я не знаю. Ты не чувствуешь зверя? К нам подходит Али. Так? Откуда? Я вижу твое смятение. Вздыхает он. Твоя волчица не отвечает. «Как давно, Кира?» Восклицает Тимур. «Почему ты молчала?» «Я не знаю». Опуская взгляд. Ее просто нет и все. Зову-зову, а она молчит. Словно спит или... того хуже. Драконы переглядываются. «У вас есть ведающая, как я слышал?» Произносит Саид. «Сильная ведьма, так?» «Да, Мара. Ее сила может пробудить спящую сущность. У оборотней иногда внутренний зверь не просыпается, когда положено. Прибегают к помощи ритуалов. «Откуда ты столько знаешь?» – удивляется Борис. «Мы не хотим вражды, в отличие от отца. И если приехали сюда жить, то должны знать и уважать обычаи, правила волчьих и прочих общностей». Улыбается Али. «Как жить?» вскрикивает Мия. «Зачем?» «Как зачем?» Саид жестко впечатывает лесу в себя. «Ради тебя, моя строптивая девочка!» «Не называй меня так! Хрен чешуйчитый. рычит. «Мне нравится!» Он целует Мию, она попискивает, но сдается. Мы все деликатно отворачиваемся, а когда драконье воспитание лесы заканчивается, она лишь опускает взгляд. Саид, очевидно, нашел к ней подход. «Ну что, поделитесь оружием против Кадира?» Улыбаюсь. «Если кто и победит его, так это ты», — смеется Али. «Силой дракона не взять, а хитростью можно попробовать». Я быстро провожу все манипуляции. Беру кусочки чешуи, затем аккуратно складываю в переносной биоконтейнер. Упаковываю все необходимое для домашнего исследования. Затем мы возвращаемся домой» а переступив порог, в ужасе замираем.